Глава шестнадцатая. Дата – 20 мая. На прощание Клавдий Мамонтов спросил у Карамазова главное – дату роковой вечеринки. Карамазов ответил, все произошло вечером двадцатого мая. Макар лыка не вязал. совершенно пьяный завис в белом зале ресторана, сунул пианисту топеру у рояля деньги, заказав играть «You want it darker» Леонардо Коэна. «Ты хочешь, чтоб стало темнее» по-английски. Двигаясь в ритм песни, подпевая, он кружил среди цветочных пирамид и венков у витрины с десертами, выбирая гостинцы от Большого. Две огромные коробки с фирменными яблочными и грушевыми тартанами, мельфеями и тирамису для дочек Сашхина, Веры Павловны, супругов-учителей и горничной Маши. Нарядные посетители Большого, слушая мрачный блюз, странно притихли. «If thine is the glory, then mine must be the shame. Если твое — это слава, то мое — это позор». По-английски. «А твое что, Клава?» Макар спотыкался на каждом слоге. «Иди ты!» — огрызнулся Клавдий, отодрал его от витрины, сгреб в охапку и поволок на улицу, попросив портье помочь донести коробки с десертами до машины. Он сел за руль сам, управлял внедорожником одной рукой. Макар весь путь в броннице сползал с переднего сиденья, удерживаемый лишь ремнем безопасности, врубал Коэна на полную громкость и хрипло подпевал. «You want it darker? We kill the flame». Хочешь, чтобы стало темнее, мы гасим пламя, по-английски. До дома на озере они добрались в третьем часу ночи. Клавдий потащил Макара не в его спальню, а в логово специально оборудованную комнату с шумоизоляцией, книгами, вторым роялем, где хозяин дома обычно перемогал свои затяжные запои, прячась от детей. Он сгрузил его на кожаный диван и остался в логове до рассвета сторожить, пресекая все попытки макара выползти на поиски тайных заначек спиртного в доме. В пять утра Макар позвонил по мобильному Розе Сайфулиной. «Клава, сгинь!» «Она уже на ногах, наша тетя Роза Дальвадорс, рабочий класс!» клавди решил в угаре Макар выложит ей новости из малого, но ошибся. «Роза Равильевна, привет, доброе утро!» Макар еле возил языком. «Я вам продуктов закажу, вы когда сработает домой?» «Кто это? Чего это?» раздался в трубке недовольный голос уборщицы Розы. «Это я вам звоню!» — возвестил Макар. «Псалтырников!» У вас сын пропал, а у меня отца отравили. Моя жена покушалась на убийство, и друг отца, циклоп его прикончил. Я с этим живу, и вы должны жить, есть, питаться хорошо. Я вам закажу продуктов, хватит надолго. Курьер привезет вам домой, когда вам удобно. Мальчик мой золотой, выпимши, в момент просекла опытная Роза. Не надо мне продуктов. Денюшки кинь бриллиантовые, а? Денюшки опять мне на карту. А жратвы я сама куплю. Селедочки зеленым лучком. Ты сам закуси, Макарушка. Оно с закуской легче. Макар начал кидать ей деньги на карту. Когда он перевел очередной транш, Клавдий отнял у него мобильный и потащил в ванную. Врубил холодной воды в душевой кабине, затолкав Макара туда прямо в одежде. отмокай Потом он слышал за дверью ванной лишь шум воды. Макар плескался долго, чередуя ледяной и горячий душ, сидя на полу кабины под его струями. Выбрался с мокрыми волосами, с обернутым вокруг бедер полотенцем и поплелся наверх, к себе, спать. Лишь после этого Клавдий тоже отправился в свою комнату, принял душ, побрился, переоделся, зашел в мастерскую Августы. Залепанный отпечатками ладошек в краске холст, яркие пятна, абстракция. Новых рисунков, тех особых, пока нет. Клавдий, обернувшись, увидел в дверях гувернантку Веру Павловну в махровом халате. Ее все же разбудил Тарарам в доме. «Он снова сорвался?» — спросила она печально. «Он справится», — ответил Клавдий. «Он мне обещал не пить, пока мы...» Нелегкая нас в ресторан занесла к одному типу за важными сведениями. Макар поддался соблазну. «Я видела на столе в кухне коробки из большого», — ответила Вера Павловна. «Убрала в холодильник. Дети и Маша обрадуются пирожным». «Клавдий». «Вера Павловна, Макар справится, что штопор исключен». «Ваша перевесть совсем истрепалась», — ответила Вера Павловна. «Я подняла ее с пола в коридоре. Вы обронили?» «Возьмите мой платок» раненую руку надо оберегать Она извлекла из кармана халата сложенный черный шелковый футляр и отдала его мамонтову. спал Клавдий недолго в десять девочки явились в пижамах его будить сашхин приковылял на нетвердых ножках за ними в рубашонке и памперсе прямо из кроватки юрка вывернувшись из рук горничной маши лидочка мешая русские английские и французские слова объявила мы соскучились, а к папе Вера Павловна нас не пускает, он нездоров. Клавдий завтракал с детьми и гувернанткой в столовой, заверяя девочек, мол, к вечеру папа поправится и тоже присоединится к компании. А Макар дрых у себя. День выдался опять жарким, душным, сильно парила, где-то далеко собиралась гроза, После завтрака всей компанией по традиции направились по парковой аллее к Бельскому озеру. Девочки вновь плескались на мелководье, Вера Павловна в соломенной шляпе устроилась в шезлонге в тени, а Клавдий в одних бермудах, водрузив Сашхина на плечи, сидел на песке. Одним глазом следил за купающимися девочками, а другим смотрел в мобильный ища в сети сведения о Анне Дрыновой. Ее братья Леониде, и Василисе Панайотовой, Вася маревне Ничего про Леонида Дрынова не отыскал. На поиск информации о его сестрице интернет выдал ролик на Рутюбе, рекламу сыродавленного подсолнечного масла. Замелькали кадры. Бутылка масла, льющаяся струя золотой жидкости, счастливое семейство за столом, семеро по лавкам, и хозяйка на кухне у плиты в клетчатом фартуке, щедро сдабривающая маслом котлеты, шкворчащий на сковороде. «Аннушка уже разлила подсолнечное масло», – возвещал бодрый голос за кадром. Клавдий вглядывался в хозяйку. Перед ним Анна Дрынова. На экране он видел женщину лет пятидесяти, в теле, отчаянно молодящуюся, с пышными формами, широкой крестьянской костью, круглым и невзрачным лицом, смахивающим на стертый пятак. Тусклые белесые глазки, длинный нос, уныло нависающий над губами и пухлым дряблым подбородком. Правда, на щеках улыбающейся Анны Дрыновой, рекламировавшей подсолнечное масло, мелькали ямочки. Но их изящество лишь доказывало искусственное происхождение в результате пластики. Слишком уж не вязались они с деревенскими грубыми чертами физиономии Дрыновой. «Аня Мордоворот», Клавдий вспомнил характеристику Карамазова. Да уж, не красавица. Она актриса рекламы? На ролях рыхлых, не следящих за собой мамочек? Близкий сердцу обывателя, экранный типаж провинциальной тетки? Мол, и мы не лучше? Она одна из нас. Больше Надрынову в сети информации не было. С Василисой Панайотовой, Васей Моревной повезло чуть больше. Интернет явил адрес и фотографии бутика дорогой с женской и мужской одежды обуви и аксессуаров в Камергерском переулке. И множество фотографий с презентаций, вечеринок и рекламных мероприятий, посвященных моде и дизайну. Правда, все снимки были групповые. Среди зрелых, раздобревших гламурных дам Клавдий навскидку не смог вычислить Василису. Разглядывал снимки бутика, прикидывал – Камергерский рядом с МХТ. Салон для актеров, театральное ателье «Люкс». Он набрал в поиске Игорь Виноградов, и сеть выдала почти те же самые групповые фотографии «Светской хроники» и «Папарацци». Клавдий помнил характеристику Адониса Виноградова, данную Карамазовым. Красавец, 27-летний гренадер. Но на снимках оказалось сразу несколько молодых мужчин. Высоких, статных, симпатичных, вполне подходящих под описание Адониса. придерживая за ножку резвящегося на его плечах схина тот прыгал пытаясь поймать пролетавшую мимо бабочку капустницу клавдий позвонил участковому бальзаминову михал михайлович у меня к вам срочное деловое предложение заявил он не проверить ли вам в базе по москве области и соседним областям сведения о пропаже без вести одновременно с русланом александра и других людей каких еще людей мыкнул майор Бальзаминов. «Темнишь, Терминатор? Детишки у вас пищат, слышу, фон голосистый. Игорь Виноградов». Мамонтов назвал фамилию. «Прозвище Адонис». «Кто он?» «Мы пока с Макаром совсем мало о нем знаем, но получили важные сведения о его контактах с Русланом Карасевым». «Нарыли контент волонтеры». «У меня за спиной?» притворно рассердился Бальзаминов. Вы пробить по базе не поступало ли заявление от родственников о пропаже без вести Игоря Виноградова? Мы с Макаром с вами поделимся информацией, но вы сначала запросите банк данных. В чем смысл мне корячиться? Бросил уже заинтересованно участковый. Мы узнали, еще 20 мая Руслан был жив и здоров и общался с Игорем Виноградовым, но после 20 мая вот уже два месяца ни того, ни другого никто не видел. где их не видели «Пробейте виноградова снова вежливо предложил Клавдий. Сейчас, в отличие от посиделок в шашлычной, он обращался к бывшему коллеге-полицейскому на «вы». «И по результату обсудим». Клавдий не представлял себе намерений Бальзаминова, самоуправного себе на уме, обратиться тот к банку данных или нет, и решил пока ждать. Макар явил себя домашним лишь за ужином. С жестокого похмелья, бледный, с синяками под глазами, Но гладко выбритый, облаченный в белоснежную хлопковую рубашку, он пришел в столовую босой, слегка растрёпанный, но спокойный, не заражённый лихорадкой поиска новой дозы алкоголя. После ужина они с Клавдием решили проветриться. Побрели в темноте по парковой аллее поместья к озеру. Настал наконец момент обсудить вчерашнее. Итак, отправная точка для поиска Руслана 20 мая вечеринка. «Заявил Клавдий. Еще в ночь на двадцать первой он был жив и здоров. Ударился в бега с новоявленным приятелем Адонисом. Оба находились в Москве. Куда они двинули? Что с ними обоими произошло после той ночи в Малом? Александру не видели в Скоробогатове после девятнадцатого мая. Днем она посещала парикмахерскую, общалась с Котловой, хотя та нам либо соврала либо ошиблась насчет даты, назвав более раннюю. Но мы берем за отсчет 19 мая, дату, подтвержденную участковым. александров в парикмахерской наводила красоту. Возможно, она собиралась в Москву, в Малой, на вечеринку к Руслану, обещавшему провести ее туда тайно. Карамазов подобного варианта не исключает. Записку Александры матери насчет Сочи пока оставим в стороне. Хотя они могли планировать с Русланом купить билет до Сочи и махнуть вместе. нестыковка возразил Макар. Руслан с трудом нашел место с тройной зарплатой, вкалывал круглые сутки ради денег на операцию по удалению хвоста и решил все бросить и потратить заработанные на Сочи. Вместе с девицей, снизошедшей до него, явившейся к нему в малый причепурившейся в салоне у подруги именно ради вечеринки в элитном клубе, Куда без Руслана ей бы никогда не попасть. А сам Руслан операцию собирался делать, ради женитьбы на ней Севрюге. Где же ни стыковки? Наоборот. Лишь свистни тебя, не заставлю я ждать, усмехнулся Клавдий. Хотя и бредово. Возможно, они с Русланом и не планировали побег в Сочи сначала. Но драка в клубе и все сопутствующие угрожающие обстоятельства вынудили их её оставить подобную записку матери. Может, они с Александрой побывали в поселке уже после вечеринки, и тогда же написали записку. Не забывая, Руслан вмешался в потасовку ради Виноградова дважды. Он нанес побои Дрыновой и Панайотовой, он отдубасил битый наймитов с кладбища. Он защищал Адониса, которого клуб поставил на счетчик из-за ущерба. Разве это не причина скрыться в Сочи от всего? «Только Александра была влюблена в Локи, а не в него», — возразил Макар шиперила от Локи, по словам паука, рванула из дома с хвостом. И самое главное, если Севрюга покинула скорбогатого 19 мая, то и записку написала тогда же, еще до вечеринки и драки. Я не верю в их возвращение в поселок после. Нестыковка, еще одна. А если она отправилась к Руслану на следующий день после вечеринки, оставив записку? Он ее вызвал мейлом, она сорвалась. А в момент драки она в клубе не присутствовала. Встретилась с Русланом и Адонисом позже или же... «Что?» — спросил Макар. «Они все трое не успели сбежать», — мрачный изрек Клавдий. «Слыхал совет Карамазова, среди кого нам искать наших пропавших?» Они размножились, словно кролики. Их количество увеличивается на глазах. Макар молчал, о чем-то думал, Клавдий решил... Накачавшись бурбоном в ресторане, он пропустил последние выводы Карамазова. «Руслан скрывался от матери еще до своей пропажи», — продолжил он. «Не сообщал ей о клубе, о размере зарплаты, копил все для себя одного. А почему? Просто его тошнило от ее тяги к выпивке. Помня о папаше-садисте, алкаше, одобрял ли он мать, прощал ли ей пьянство». Она сейчас начала тянуть деньги из тебя, а в прошлом наверняка проворачивала подобное с сыном. Скандалила с ним из-за денег, сама нам призналась. Руслан теоретически мог вернуться после той ночи домой. Спрятаться. А она его убила. — А Виноградов где? — Адонис. — Куда он тогда пропал? — спросил Макар тихо. — Он тоже жертва безжалостной тети Розы? — А если они разбежались сразу? и каждый пошел своим путем. Я говорю это к тому сейчас, братан, что все наши прежние версии, подозрения и фигуранты по-прежнему крайне важны. Все остается в силе, и мы не вправе из-за новых сведений исключать кого-то из круга подозреваемых. Хотя нестыковки множатся в невероятном количестве, назидательно заметил Клавдий, все исчезновения могут представлять отдельные эпизоды. Либо разделение происходит по принципу двое и один. Отдельный эпизод пропажи Руслана вместе с Александрой. И отдельно от них исчезновение Адониса. И наоборот. Двое парней испаряются вместе, а девица — иная история. Адониса способны были убить Дрейнова, ее брата Василиса Панайотова, а также клуб, наш Крамазов, — молвил Макар. И Руслана бы они не пожалели, и девушку. Убрали бы как свидетелей. Ты заметил одну странную деталь? Деталь? Переспросил Клавдий. Когда Адонис призвал Руслана на помощь в драке, он крикнул «Хвост!» Точно. Я еще переспросил карамазов он повторил. Клавдий глянул на друга. Макар пьяный, не упускает важных вещей из поля зрения. То есть он употребил детское прозвище Руслана, известное лишь жителям Скоробогатого. Откуда он узнал? Спросил Макар. Они давно знакомы? Нет, вряд ли. Они впервые встретились именно в Малом. Резко подружились после совместной битвы плечом к плечу. Руслан, сам переживший в детстве зверское нападение отца, издевательство сверстников, безрассудно, не думая о последствиях, заступился за Адониса. Спас его от расправы, от увечий, обрабатывал его раны в подвале, и затем они целый выходной день провели вместе, «Руслан открыл Адонису свое прозвище. Он рассказал ему о хвосте?» «Ему всего двадцать лет», — Клавдий пожал плечами. «Пацаны и пацанки действуют импульсивно, ввязываются в драки, в момент бросают хлебное место с высокой зарплатой, сбегают из дома, проникаются щенячьим доверием к первому встречному проходимцу, изливают ему душу, рассказывают о себе скровенное» и одновременно скрывают свои намерения, чувства и поступки от родителей и школьных приятелей. Да, наверное, Руслан признался Адонису в своей врожденной аномалии. Если не брать вариант их прежнего знакомства, я в него тоже не особо верю, он мог поведать Адонису и о своем отце-убийце, пытавшимся секатором купировать ему хвост из-за религиозного бреда про бесов. Типа «Тебя найми сейчас, битыми уродовали, а меня в семь лет родной отец, секатором». Макар слушал, не перебивал. Их стало трое: юные скоробогатовцы и двадцатисемилетний красавец-любовник двух столичных богатых гагар, его не поделивших. Продолжал Клавдий. Он рассказал Макару про скупые результаты поиска в интернете сведений о новых фигурантах и о своем предложении участковому Быльзаминову. "Я кое-кому позвоню", решил Макар. Из круга моей бывшей Мелании ненавижу к ним обращаться. Но выбирать не приходится, они не кладезь ядовитых сплетен. Я припоминаю, милания кажется, давно общалась с Васей Моревной. Она даже в Англии, в отличие от меня, постоянно держала руку на пульсе московских тусовок, поддерживала связи и трёп, следила в сети за... Ей все бабы представлялись потенциальными соперницами. Она меня дико ревновала. А я посещал лекции в Кембридже, торчал в Сохо, бухал в лондонских пабах. Ладно, постараюсь узнать про обеих богатых Гагар и о брате Дрыновой. Развитие ситуации теперь во многом зависит от новостей Бальзаминова, подвел итог Клавдий. Если в базе нет данных о пропаже без вести Игоря Виноградова, то... Разве люди не исчезают бесследно с концами? Так что полиция об этом даже не подозревает, возразил Макар.